Эль. Девчонка застыла, лицо бледное, глаза потемнели. Чудная картина. Как раз то, что он ожидал. Глупенькая маленькая чужачка должна как следует испугаться. Ты славно поработала, Алиса. По правде говоря, я рассчитывал прикрывать тебя куда дольше. Прикрывать? Индериэль громко расхохотался, но руку с меча не убрал. Именно, дорогая. Или ты думаешь, что магистр Альгард просто так скачет от одного великого дома к другому, а глава не торопится его принять, позволяя тебе, Алиса, шляться по развалинам, выискивая нужные изображения врат?» Лицо чужачки пошло красными пятнами. «Ты нарочно подсунул мне книгу про клинок». «Ого, какая проницательность! Но ну, не только книгу, Алиса!» «Я добыл кристалл, который продублировал твою поисковую метку. И сейчас магистр Альгер думает, что ты находишься в доме Редран». Девчонка нервно икнула. Умница. Быстро сообразилась, что ей никто не поможет. Но время утекало песком сквозь пальцы. Демон не идиот, к тому же наверняка куснул чужачку, устанавливая со своей пары эмоциональную связь. «Бессознательно, да». Бедняга Данте так чурался всего, что связано с демонами, что не удосужился как следует озаботиться поисками книг о своем втором «я». А Эндериэлю это было очень на руку, как и паника чужачки. «Ты хочешь забрать?» Девчонка осеклась, но он все понял. Не дурак и никогда им не был. «Ммм, какое заманчивое предложение!» а отдашь?» Шагнул ближе. Девчонка отскочила к статуе. «Не приближайся!» вздвигнула так, что у него уши заложило. «А то...» «А то что? Забьешь меня колотушкой, как статую?» «Ай-яй! Покуситься на святыню!» «Это ж надо!» Но Алису оказалось не так-то просто запугать. «Кто бы говорил! Зачем этот спектакль? Что за мать его сделка?» Эндерель даже прицокнул от восхищения. Нет, не зря он сделал ставку на эту воинственную кроху. Еще как только девушка появилась в их мире, он уже заподозрил необычное, Алиса слишком легко пришла в себя. А уж когда Ньярша высказал свой интерес, Иу. А вот и он. Конечно, любимец богов не упустит такое развлечение. Наблюдать за судьбоносными изменениями в мире Аминаре. Эндериэль едва заметно склонил голову, приветствуя Ньярши. А тот взмахнул лапой, принимая заслуженное почтение. Но вряд ли чужачка поняла их обмен жестами. «Нафаня!» Пискнула, дергаясь к Нярше, и снова замерла. «Я жду ответов!» а Вот настырная. Но это даже забавно. Давненько он так не веселился. «Не думаю, что мои ответы изменят твое решение сбежать, Алиса!» «Нет-нет, задерживать не стану, не смотри так. Мне нужен лишь свиток, а ургулат так и быть, забирай себе». Девчонка подозрительно прищурилась. «Что в этом свитке? И как вы так быстро нашли меня?» Эндерель внимательно осмотрел закутанную в плащ фигуру. Любопытная и очень сильная. Алиса выглядела довольно бодро для той, кто ежедневно нырял в тень. Были у него подозрения, почему резерв девушки увеличился не в два, а гораздо больше раз, но Эндер Эль не собирался их озвучивать. Сюрприз будет. В этом свитке то, о чем тебе знать не нужно. Еще несколько дней назад стало понятно, что подсказки ведут в храм Амирантель. К счастью, мне не пришлось лично портить статую богини. Это, знаешь ли, непочтительно. Кто знает, как отреагируют боги. Алиса тихонько охнула. Порыв ветра совсем растрепал ее волосы, делая похожей на растерянного, но воинственного цыпленка. Вы меня использовали, как и остальные. Но Индереэль только рассмеялся: А ты хотела почести и предложения стать главой дома Ренран? Нет, милая, с женщинами это так не работает. Ваша участь рожать детей и вертеть хвостом на балах, изображая довольство но сегодня тебе сказочно повезло. Смотри. И он достал из-за пазухи ярко-алый кристалл. Этот амулет был на шее Лауреэль де Альгард, матери Данте, когда она вернулась из мира демонов. Считай это м -м, прощальным подарком. Да хватит делать из меня монстра. Поморщился, заметив в глазах девчонки ужас. Бедняга умерла сама от кровотечения. Роды начались стремительно. Я просто не успел ничем помочь. Хоть и караулил около врат, денно и ночно. А! -а, -а. Не, Данта не знает. ни о том, что на моих руках его мать испустила дух, ни о кристалле. Я забрал его и, как следует, изучил. Это своеобразный ключ, помогающий пройти сквозь врата, опираясь на лазейки в тени. О, очень занятная вещица. Поможет не только тебе, но и твоему рыцарю, сковородки и половой тряпки. Тими хотя бы не лгун, в отличие от вас. Зашипела девчонка. Эндериэль отмахнулся. Его не заботили нежные чувства ни чужачки, ни остальных. Ложь бывает очень полезна. Но это не важно. Слушай дальше. Кристалл откликается только на зов мага, владеющего способностью скользить тени. Он ведь из мира демонов. Добавил, поясняя, почему сам не смог его использовать. «Однако тебе понадобится очень много энергии. Предполагаю, что мать Данта умерла именно по этой причине. Кристалл выжрал ее досуха. И, кстати, магистр Альгард скоро заметит твое отсутствие. Поэтому выбирай сейчас. Свобода?» – покачал амулетом. «Или смерть?» – коснулся меча. Девчонка колебалась всего секунду, а потом поступила так, как он и рассчитывал. «Дай мне кристалл, и можешь забирать свой чертов свиток!» О, великая женская обида и впечатлительность. Сколько раз она играла ему на руку. Индериэль с охотой исполнил требования Алисы. Легко вытащив из пазов тубу с пергаментом, он поспешил закрепить его на поясе. «Отлично. Полдела сделано». Обернувшись, он одарил хмурую девчонку улыбкой. «Дабы оставить о себе хорошие воспоминания, я помогу доставить сюда родных и друзей твоего слуги. И, ко всему прочему, незаметно соберу их у врат. Но мне нужно на это время. Скажем, дня два-три. Не волнуйся, у тебя точно хватит сил протащить такую ораву». И, хохотнув, добавил. «А если нет...» то Тимми будет рад поделиться.